Глава 20. Товарищ Дзержинский. Сегодня Феликс Эдмундович изменил в собственных привычках. Не помню, чтобы председатель ВЧК заставлял кого-то ждать, если человеку назначен приём, а уж тем более не страдал чиновник имснобизмом, когда высокопоставленное лицо демонстрирует свою занятость, проявляя неуважение к посетителю. А сейчас мы с Артузовым сидели в креслах и ждали, пока Дзержинский подпишет множество бумаг. Сколокоченный секретарь, расчёску ему купить, что ли, то и дело подкладывал нашему шефу очередной документ. Тем не менее, Феликс Эдмундович не подмахивал всё подряд. Быстро по диагонали, но тем не менее просматривал бумаги, верно успевая уловить суть. И потому на некоторых ставил не подпись, а резолюцию в верхнем левом углу. А какие-то документы откладывал в специальную папку. Извините. Несколько виновато улыбнулся железный Феликс, приподняв глаза от бумаг. Отсутствовал 2 недели, накопилось. Мы с Артузом понимающе переглянулись. У начальников, а мы с Артуром тоже относимся к этой категории, всегда есть дела, которые не сможет решить ни зам, ни его. А уж в нашем деле заместители просто могут не знать о всех делах своих начальников. Ведь кроме служебных, начальник обрастает и личными связями, которые не передать при всем желании. Например, как я сдам Палеекту Муравину свою личную агентуру, состоящую из высокопоставленных работников Архангельской губернии? Да что там, я ему своих агентов и из числа простых обывателей не сдам. Да они и сами не пойдут на контакт с неизвестным человеком. К тому же, исполняющие обязанности не всегда сумеют правильно оценить ситуацию, а то и просто не осмелятся самостоятельно принять решение. Например, кадровое. От нечего делать принялся осматривать кабинет Феликса Эдмундовича. Ничего не изменилось, за исключением того, что кожаный диван оказался завален газетами и журналами на разных языках. Стало быть, Дзержинский умудряется читать не только правду и известия. Дзержинский приказал явиться нам вместе. Что ж, справедливо. Артур уже занимался польскими делами, а мне ещё только их предстоит решать, хотя я уже и влез в них по самые уши. А это пусть отлежится пару дней. Сдвинул Дзержинский на край стола простую бумажную папку с надписью Разное. Тоже знакомо. Есть документы, решения, по которым лучше не принимать сразу, а подождать несколько дней. Иной раз проблема рассосётся сама собой, а иногда возникнут обстоятельства, сводящие на нет содержание предыдущей бумаги. И такое бывает. Итак, товарищ Оглядел нас Феликс Эдумндович и остановил взгляд на Артузеве. Артур в нескольких предложениях доложил, что его отдел выявил агентурную сеть Офинзивы, в задачу которой входил сбор информации и организация террористических актов в отношении первых лиц государства и армии. В квартире главного польского резидента Беаты Хаткевич обнаружен тайник, где находилось около 40 тысяч английских фунтов, 50 тысяч рублей царскими бумажными деньгами и золотые монеты царской чеканки в количестве 200 штук. Когда Артур упомянул тайник, я почувствовал смесь легкой гордости и досады. Этот тайник сумел обнаружить никто иной, как мой уголовник Семенцов, отправленный на помощь Книгочееву. Но бывшему фальшивомонетчику, Корпеть за книгами стало скучно, и он отправился искать в квартире по Нихаткевич что-нибудь этакeе. Переворошив банки с мукой и пшёнкой, куда городские обыватели имеют обыкновение прятать деньги и драгоценности, Семенцов начал ползать по полу на четвереньках и обратил внимание на то, что одна паркетная плитка выступает над остальными примерно на миллиметр. Кто другой бы на это и внимания не обратил? Но у моего уголовника был богатый жизненный опыт. И вот в результате поляки решили средства, из которых собирались оплачивать информаторов и исполнителей терактов, а казна Советской России изрядно обогатилась. После находки, сделанной Семенцовым, я задумался, а не амнистировать ли мне моего уголовника и не принять ли его в штат хархангельского ЧК, хотя бы на правах внештатного сотрудника. Бывший фальшивомонетчик вполне мог воспользоваться ситуацией. Он вполне мог убить находившихся в квартире людей, а сам бы смылся. С такими деньгами Семенцов мог осесть в любой точке страны, а то и свалить за границу. А вот, поди же ты. Артузов рассказал председателю не только о тайнике, обнаруженном на квартире по Небеаты, Но у отоиниках, где находились вещи не столь компактные и дорогие, как деньги и золото, а более громоздкие и смертоносные. Например, две квартиры в Москве, точнее, две комнаты в разных частях столицы, снятые на подставных лиц, набитые взрывчаткой. Ещё четыре схорона с оружием недалеко от Смоленска. Когда должна сработать взрывчатка, против кого и где станет использоваться оружие, ещё предстояло выяснить. Но это уже детали. Главное, что это не будет использовано против нас. Теперь в ЧК предстоит колоссальная работа по выявлению тех, кто предоставлял польской агентуре взрывчатку и оружие. Ведь их не привезли с собой из территории новоявленной Польши, а получили на складах РККА. И вполне возможно, что речь пойдёт не о коррумпированных кладовщиках, а о довольно-таки высоких чинах, отирающихся в тыловых штабах. Артузов уже дал отмашку особым отделам начинать расследование, но на некоторые операции требуется санкция самого председателя ВЧК. К слову, о замах и исполняющих обязанности. Ксинофонтов, при всём его мужестве и основательность, согласие на арест начальника отдела вооружения штаба Московского военного округа, бывшего генерала Варенцова, на которого указывали поляки как на человека, передавшего им динамит, не дал. Не желая портить отношения с наркомом военмором, а советовал дождаться самого Феликса. Его манера называть Дзержинского Феликсом коробила и меня и Артузова. Но это так. Реплика в сторону. Стало быть, Дзержинскому опять придётся бадаться с Строцким и Склянским, которые снова станут яростно отстаивать своих людей, невзирая на явные доказательства их вины. Дзержинский без колебаний подписал мандат на арест бывшего генерала, потом спросил: "Товарищи, а что за севоротку правды вы недавно использовали?" Мы с Артуром смущённо переглянулись, а строгий взгляд Дзержинского на сей раз остановился на мне. Владимир Иванович, это ваша затея? Так точно, не стал я кривить душой. Дзержинский откинулся на спинку кресла и сказал: Как всегда, если речь идёт о каком-то особо хитром допросе, можно не сомневаться, затея товарища Аксёнова. А что было в шприце? Я посмотрел на Артура. Чистейший медицинский спирт, ответил за меня главный контрразведчик страны. Я хотел водку, но где её взять? Пришлось у медиков одолжить немного. В сущности, вы напоили подследственного, решил уточнить Дзержинский. Не совсем так, здесь больше психологическое внушение, пожал я плечами. Я же не знал, какое воздействие окажет спирт на организм Добрыжинского. Добрыжинского, поправил меня Артур. Да, Добрыжинского, кивнул я. Он мог, кстати, агрессивным или вялым. Главный упор делался на термин и на то, что это снадобье досталось нам от французов в Архангельске. Пан де Бюржинский не слишком бы поверил в российскую разработку, а в наследство Антанты вполне. Теоретически можно было использовать даже дистиллированную воду. "Да, работаете вы, товарищ Аксёнов, с фантазией", протянул Феликс Эдмундович. Посмотрев на меня и заметив огорчение, позволил себе сделать то, что делал крайне редко. Улыбнулся. Я не сказал Владимир Иванович, что это плохо. Плохо другое, покачал головой Дзержинский. Плохо, что слухи о ваших методах ушли за пределы нашего ведомства. Сегодня утром мне позвонил Бухарин, интересовался, не собирается ли вы ЧК вкалывать сыворотку правды всем членам партии большевиков или ограничиться только членами центрального комитета. Ну, самому Николаю Ивановичу я бы сыворотку правды вколол. Мечтательно произнес я. Только укол бы стал делать не в Вену, а в другое место. И шприц бы побольше взял, и иглу потупее, и с зазубринами. Дзержинский опять позволил себе легкую улыбку, настолько неуловимую, что человек невнимательный ее просто бы не заметил. «Я знал о неладах Феликса Эдмундовича с Николаем Ивановичем, да и от остальных это давно не секрет». Другое дело, что самому Дзержинскому нельзя демонстрировать своё недовольство одним из членов ЦК и главным идеологом республики. Любопытно, откуда утечка? Вслух подумал Артузов, посмотрев на меня. Я задумался. Сам я никому не говорил. Значит, либо Татьяна, либо кто-то из внутренней тюрьмы. Татьяна вряд ли имеет выходы на Бухарина, как и тётка покойного поручика Покровского. «Вполне возможно, что конвоир просто слушал наш разговор». «Подождите, товарищи», – неожиданно произнес Артур. «А ведь утечка-то от меня». Мы с Дзержинским, словно сговорившись, посмотрели на Артузова. «Получается, я виновник», – растерянно сообщил главный контрразведчик. «После допроса до Брыжинского я разговаривал с Вячеславом Рудольфовичем и сообщил ему, что мы с Аксеновым добились результата». и о том, что использовали сыворотку правды. Но я не думал, что из этого нужно делать тайну, да ещё и перед заместителем начальника особого отдела. Минжинский сам участвовал в допросе польского резидента, но безуспешно. Дзержинский вздохнул. Вряд ли он решит, что Минжинский, один из руководителей ВЧК, является человеком Бухарина. Бухарин, хоть и входит в высшие эшелоны власти, но в силовых структурах авторитета не имеет. Другое дело, что Минжинский слегка распустил язык. Возможно, Вячеслав Рудольфович немного обиделся, что говорить резиденту удалось не ему, а какому-то там выскочке из Архангельска. К тому же, он присутствовал на памятном заседании коллегии, на котором Бухарин упрекал меня в чрезмерной жестокости. Да, кстати. Феликс Эдумдович, всё забываю спросить. Поинтересовался я Вам не показалось странным, что документы, отправленные мною в наркомат иностранных дел, те, что касались свободной помории, напомнил я. Стали известны в Европе. Здесь, Владимир Иванович, очень скользкий вопрос, покачал головой Дзержинский. Увы, пока ничего не можем поделать. Если уж Дзержинский говорит, что ничего не может поделать, значит, плохо. «Опять-таки, из послезнания мне известно, что Феликс Эдмундович не очень-то ладил с Чечерином, считая, что наркомат иностранных дел наполовину состоит из шпионов, но Нкит находился под особым покровительством самого Ленина, не позволявшего вмешиваться в его дела. Я не совсем согласен с Дзержинским. Нкит состоял из шпионов всего-то на треть. Нет, лишь на четверть, но с другой стороны…» Если шпион шпионит себе, а сам выполняет важное дело, полезное для Советской Республики, нехай работает. Пока мест дипломатами разбрасываться нельзя. «Артур Христианович, если у вас ко мне нет вопросов, то можете идти», – сказал Дзержинский. Артузов встал, не очень-то умело вытянулся по стойке смирно и сказал… Вопросов нет. Единственное, мне хотелось бы отметить огромную роль товарища Аксёнова в ликвидации польской агентуры. Более того, с его подачи и началась работа по уничтожению шпионского гнезда. Считаю, что мы должны представить в ВЦК ходатайство о награждении товарища Аксёнова орденом Красного Знамени. Дзержинский довольно-таки неопределённо кивнул, а меня опять дёрнуло за язык. Лучше бы наградить Аксёнова знаком почётный чекист. Почётный чекист? удивлённо переспросил Дзержинский. О чём это вы? Идея пришла в голову, заявил я. Почему бы всероссийской чрезвычайной комиссии не учредить ведомственный знак? Скажем, приурочить его к годовщине создания ВЧК и награждать им наиболее отличившихся сотрудников. Изобразить на нём щит и меч. Почему щит и меч? Слегка растерянно поинтересовался Артузов. Меч, карающий символ революции, а щит соответственно, защита. Сообщил я, делая вид, что всё это мне только что пришло в голову. У нас многие сотрудники заслуживают награды, но орденом Красного Знамени награждены единицы. Конечно, именные часы, оружие это здорово, но когда награда прямо на груди это вообще круто. Круто? нахмурился Дзержинский. Я слегка замешкался, придумывая синоним слову круто, ещё неизвестному в 20-м году, но кроме слова жесть в голову ничего не лезло. А сказать жесть самому Дзержинскому я как-то не рискнул. Сказал просто: "Круто это то же самое, что и здорово, только ещё здоровей". "Да", объяснил Владимир Иванович, изрёк Артузов. И всё-то у него слова какие-то непонятные. Это он по молодости неожиданно пришёл мне на защиту Дзержинский. Повзрослеет, не станет засорять русский язык жаргонными словами, а идея со значком очень неплохая. На ближайшей коллегии вынесу её на обсуждение, а вы, товарищ Аксёнов, подготовьте эскиз знака. Слушаюсь, кивнул я, радуясь, что для моего художника найдётся наконец-таки стоящее дело, хотя бы оправдать его приезд в Москву. испортить простые символы щит и меч. Это даже Прибылов не сумеет. Артузов ушёл, и мы с Дзержинским остались один на один. Владимир Иванович, я очень хотел поговорить с вами по очень важному поводу, сказал Дзержинский. Я напряксе. Неужели Феликс Эдмундович хочет отправить меня не в Польшу, а куда-нибудь ещё? Я и в Польшу-то не рвался. У меня в Архангельске дел непочатый край. Но пульше, по крайней мере, привычное зло, с которым я уже почти смирился. Оказывается, председатель вычека хотел поговорить о другом. Завтра на заседании политбюро будут рассматривать очень важное предложение, поступившее из Архангельского губернского исполнительного комитета, сообщил Феликс Эдмундович. Товарищи из Архангельска предлагают заместить продразвёрстку продналогам. И хотя авторство проекта коллективное, мне от чего-то стало ясно, что автором его являетесь вы, товарищ Аксёнов. Ведь вы, помимо всего прочего, являетесь ещё и членом Архангельского губкома партии большевиков и губернского исполкома. Так точно, кивнул я. Я являюсь членом губсполкома. Что же касается проекта реформы, то моя идея заключалась лишь в замене продовольственной развёрстки на твёрдый натуральный налог. чтобы крестьянин, сдав определённый процент от урожая, мог распоряжаться всем остальным. Идея же свободной торговли, организация частных предприятий это уже коллективная идея. Владимир Иванович, сухо сказал Дзержинский. Идея о свободной торговле, о частных предприятиях вытекает из вашей идеи свободного распоряжения своими продуктами. Зачем крестьянину продавать зерно, если он ничего за это не сможет получить? Бумажки никого не интересуют. Я знаю, что в некоторых деревнях крестьяне оклеивают деньгами сортиры. Деньги нужны не как самоцель, а как средство обмена. Феликс Адмундович, я исходил из того, что в период интервенции на территории Архангельской губернии количество пашни сократилось на четверть. А на 20-й год, то есть нынешний, у меня есть данные, что количество заброшенных земель увеличилось до трети, У крестьян нет стимула пахать землю. И это в нашей губернии, где лишь Шенкурский уезд способен обеспечить себя хлебом. И по Шенкурску наблюдается та же тенденция. Кроме того, растет недовольство. Если не будут приняты какие-то радикальные меры, то по Архангельской губернии следует ждать крестьянских выступлений. Мне, как начальнику губчака, гораздо проще предотвратить выступления, нежели их потом подавлять. Не знаю, какова ситуация по России в целом, но у нас такая. И по России ситуация не лучше. Россиянин отозвался Феликс Эдмундович, по барабанив пальцами по столешнице. Имеются возражения недовольства. Согласен, что гораздо проще предотвратить крестьянские восстания, чем их подавлять. Странно, от Феликса Эдмундовича я такого не ожидал. Или опять врут источники и историки, уверявшие, что Дзержинский был твердолобым сторонником военного коммунизма. Ещё Феликс Эдмундович продолжил я. В период продовольственной развёрстки мы сплачиваем деревню. Русская деревня обладает общинным сознанием и к продразвёрстке относятся так же, как когда-то относились к выкупным платежам. Их выплачивали самые богатые крестьяне, но за это всё остальные шли к ним в кабалу. К тому же, продразвёрстка сплачивает деревню против государства, формируя общего врага. Продналог станет индивидуальным, и его будут платить и богатые, и бедные. Таким образом, деревня потеряет сплочённость. Разумеется, богатые станут богаче, бедные беднее, но государству, то есть нам, это лишь на руку. А это любопытная мысль. И зрёк Дзержинский с интересом, посмотрев на меня, К тому же, сейчас мы ведём войну на территории Польши. Ну, до территории Польши мы пока не добрались. Поправил меня Феликс Эдмундович, рассеянно потрогав бороду. А вдруг сегодня поляков пугает мысль о продразвёрстке, а продовольственный налог совсем другое дело. Продналог это свободный рынок, свободная торговля, они даже могут решить, что советская Россия начинает реформироваться в обычную буржуазную республику. Ну и пусть так считают. Жаль, Владимир Иванович, что вы не являетесь членом политбюро. Увы, я не смогу взять вас на заседание, но ваши мысли очень интересны, их следует обдумать. Феликс Эдмундович поднялся из-за стола, протягивая мне руку и давая понять, что аудиенция закончена. Я вышел из кабинета Дзержинского в приёмную, где уже сидели ожиданные сотрудники. И впрямь, нам с Артузовым отводилось на приём полчаса, а уже прошло часа два. Ничего, дорогие товарищи. Понимаю, что всех вас привезли к председателю Бачка очень важные дела, но моё дело важнее. Если проднолог появится этим летом, накануне уборки урожая, то многое в этом настоящем пойдёт не так. Как оно пойдёт, я не знаю, но точно, что лучше, чем в моём прошлом. Конец пятой книги.